Глава 346 Техника заклинателя. Дикарь высунул язык и вытянул губы. Из его рта послушался резкий свист, и тут же все вокруг него в радиусе 10 метров осветилось черным светом. Свет изменился, превратившись в трех дикарей, каждый из которых обладал черными метками, после чего они все вместе кинулись на ванлине. Взгляд ван Линя сверкнул. Он ускорился, и в мгновение ока оказался около дикаря. составшего тех троих. Дикарю, увидев ванлине, около себя, не паниковал. Правой рукой он потёр чёрную метку, и в его руке появилась шкура дикого животного. Из его рта сразу послышалось несколько сложных заклинаний, после чего шкура дикого животного в его руке приняла вид огромного пламени, которое с грохотом полетело на Ванлиня. Ванлин всем телом погрузился в огненный шар. В руках трёх дикарей тоже появились шкуры. Укусив пальцы, они нарисовали на шкурах несколько символов. Немедленно пламя стало интенсивней, однако к этому моменту Ван Линь уже вышел из огня. Это пламя не могло приблизиться к нему. Пока он выходил, пламя становилось все меньше и меньше, пока наконец не погасло. Три дикаря были сильно поражены этим, и без примедления они отступили и исчезли в темноте. Но как ванли не мог дать им сбежать? Он немедленно бросился в погоню. Что касается дикарей, которые напали на старикаху, бросив рукав в их сторону, он мгновенно убил их всех. В это время Ван Линь вернулся назад и, взмахнув рукой вывалил на землю три трупа. После этого он глянул на женщину в белой вуале и произнес: «Сестра Цзусин, ты опознала ранг этих дикарей, значит, ты их знала. Расскажи нам обо всем». Женщина в белой воле слегка кивнула головой. Последний раз я была здесь маленькой девочкой, и все уже забыла. Но попав внутрь, я вспомнила несколько воспоминаний об атаках этих дикарей. Они не такие, как у обычных культиваторов. И делятся на два вида. Одна является техникой заклинаний, а вторая порабощением человека. Этот человек был заклинателем уровня трех листьев. Их черные руны это их сила. И чем больше рун, тем они сильней. Что касается этих рун, поглощая кровь диких монстров, они таким образом получают их силу. В этот момент издалека вдруг послушался звук, и черный луч с грохотом полетел к ним. Прогремев, он принял вид гигантского прозрачного лица, поверхность которого была покрыта рунами. Оно огляделось и увидело дикарей на земле. После лицо отобразило ярость, и руны на головах трех трупов мгновенно зашевелились. Словно живые они полетели к огромному лицу, которое тут же вдохнуло их. Старик хухмыкнул и пошел вперед, но неожиданно выражение его лица сильно изменилось, и он остановился. Лицо в тоже стало неприглядным, пока он смотрел вдаль. Всему виною были пять черных лучей вдалеке. Этот черный свет, прибыв, влился в гигантское лицо, сделав его полностью непрозрачным, оно мрачно уставилось на людей. «Это техника разделения пятилистного заклинателя. Он эквивалентен культиватору уровня формирования души». Послышался спокойный голос женщины в белой вуале. «Рассредоточиться! Встретимся у перехода на третий уровень! Он на севере!» Быстро закричал старик Ху, и, схватив селу и молодую девушку, мгновенно унесся вдаль. Тюсыпин последовал за ним. Ванолинь тоже развернулся и ушел, Увидев, что люди разделились, гигантское лицо мгновенно рассеялось и погналось за Ванолинем, который был ближе к трупом трупам, руны которых оно поглотило. Взгляд не оставался спокойным. После того, как он ушел на достаточное расстояние, то остановился и, развернувшись, посмотрел на лицо, которое гнулось за ним. Как только он достал флаг ограничений и трясом, флаг сразу же рассеялся в воздухе, А тело в Анлине покрыло бесчисленное количество ограничений. Тем временем громовая жаба вылетела из его сумки и приняла свою форму огромных размеров. Тут же ее брюхо надулось, она открыла свой огромный рот и с грохотом выстрелила. Немедленно громовой шар с силой, способный пронзить небо, полетел в сторону лица. Гигантское лицо исказилось в удивлении и спустило черный туман, который немедленно покрыл его полностью и быстро сконцентрировавшись сформировал гигантский щит перед лицом. Бабах! Щит затрясться, на нем выступили трещины, но чёрный туман тут же залатал их. После удара громового шара чёрный туман стал намного гуще, и из него вышел человек. Этот человек был средних лет, даже немного моложе, его волосы были подвязаны на затылке, а одежда была и шкур животных. Половину его тела покрывали руны, но эти руны не были нарисованы на теле, а плавали на небольшом расстоянии от тела. Они передвигались в беспорядке и, видимо, имели несколько слоев. Даже его лицо было наполовину покрыто рунами. Чужеземец! Заклинатель Фосенко бьет любого, кто не выполняет обещание столетнего соглашения. Пока сотня лет не прошла, входить сюда запрещено, прерывисто произнес мужчина. Взгляд его на сверкнул. От его противника не чувствовалось никакой духовной силы, но в действительности эти руны вызывали у него чувство опасности. Мужчина потер рукой руна на своем теле, и они тут же засверкали. Внезапно превратившись в радугу, они закрутились вокруг мужчины. Мужчина быстро коснулся левой рукой нескольких рун, и они тоже начали светиться радужным светом, распространяя величественную ауру, которая его полностью охватила. Взрыв, созданный рунами, немедленно распространился вокруг. Вдруг руны сжались и бросились на ван-лине. Все ограничения окружавшее его тело приняло вид дракона и срывом полетело навстречу рунам. Бам-бам-бам! Серия взрывов пронеслась гулким звуком по округе. Каждое ограничение распадалось после попадания на руны. Ага! Мужчина нахмурился. Его правая рука схватила в воздух, что немедленно заставило руну, находившиеся на его руке, со вспышкой превратиться в шкуру животного, которую он потом бросил в сторону Ван Линя. Эта шкура загорелась, и ее скорость сильно повысилась, и вот уже сгусток пламени летел на Ван Линь, вокруг которого оставалось всё меньше и меньше защитных ограничений. Тем не менее, Ван не двигался, а вместо этого осматривал Руна. Его взгляд сверкнул, когда он понял, настоящая атака этого дикаря — это Руна. Хотя Руна не содержит никакой духовной силы, но вместо этого обладает какой-то другой очень необычной силой. Как только дикарь кинул свою шкуру животного, Глаза в англине сверкнули и налились желанием убийства. Он тут же хлопнул по своей сумке, и огромный меч бессмертного предстал в воздухе перед ним. Он громко крикнул, поднял меч высоко над собой и рубанул им вниз. Послышались звуки ударов и взрывов, после чего черное свечение перед ним мгновенно было развеяно. Цвет лица мужчины сильно изменился, он беспрестанно замахал обеими руками, возвращая все равно к себе, и как только они вернулись, он тут же сформировал перед собой щит. Но в одно мгновение щит из черного света развалился на куски. Мужчина успел лишь вскрикнуть, когда на его тело попал взрыв. Превратившись в черный туман, он принял вид огромного лица и ускоряясь попытался сбежать. В этот момент меч бессмертного еще раз рыбанул по черному туману, от которого послышался жалостный стон. Брызги крови разлетелись вокруг, и убегающее лицо словно споткнулось. Взгляд его на сверкнул, но он не стал преследовать его. А вместо этого прыгнул на жабу. Мощь этого меча почему-то не смогла его убить. Даже культиватор на последней стадии формирования души без хорошего магического оружия не предотвратил бы атаку, а этот пятилистный дикарь смог. Его сила потрясающая. Громовая жаба прыгнула в догонку, Находясь в воздухе, она выплюнула громовой шар. Этот шар превратился в молнию и с громким шумом полетел за мужчиной, но столкнулся с чёрным туманом. Бабах! Поражающие небеса, звук покрыл все пространство, Черный туман рассеялся, лицо внутри тумана также исчезло. Ван Линь спрыгнул с громовой жабы на место, где исчез черный туман. Здесь чувствовался запах крови. Мужчина под воздействием взрыва от громового шара без сомнений умер. Ван Линь, недолго думая, вернул громовую жабу в сумку и полетел на север, раскинув свое божественное сознание. Спустя два часа лицо Ван Линь дернулось, и он покосился вправо. После его тела превратилось в метеор и полетело в том направлении. Там он видел всего двух дикарей, у одного волосы были серые, а тело было на две трети покрыто рунами. Второй был юношей, на котором рун было меньше даже одной четвертой поверхности тела, перед ним было болото, из которого один за другим медленно поднимались пузыри и взрывались. Эти двое заметили в линии. юноша был сильно удивлен и посмотрел на старика, но продолжил молчать. Во взгляде старика было видно понимание ситуации, Взглянув на Ван Линь один раз, он больше на него не оглядывался, вместо этого продолжил смотреть на болото. В этот момент что-то похожее на огромного водяного дракона показалось на поверхности, и тут же, увидев старика, зарычало и вновь погрузилось в болото. Старик оставался хладнокровным, и его рука хлопнула по руне на его теле. Рона зашевелилась, приподнявшись, и внезапно сконденсировалась в его правой руки, сформировав длинный меч. Старик взял в руку длинный меч, прыгнул и рубанул по водяному дракону. Тот заревел, его голова уклонилась от меча и ударила тело старика. В момент, когда водяной дракон ударил тело старика, послышался взрыв, и руны на теле старика распространились во всех направлениях. Ван Лин сосредоточенно наблюдал за происходящим. С тех пор, как он вошел в руины бессмертных, то увидел, что использование дикарями духовных техник совершенно отличается от способов, которые используют культиваторы. Бесчисленное количество рон с тела старика полетело в сторону водяного дракона и, окружив его, мгновенно проникло внутрь его тела. Водяной дракон испытывал боли непрерывно ревел, пока его огромное тело выходило из болота и разбрызгивало повсюду грязь. Юноша уклонялся от летевшей грязи и со сверкающими глазами смотрел на дракона. Очень быстро дракон ослаб, а в его тело одна за другой проникали руны, формируя образ старика на теле. Немедленно тело старика сформировалось внутри дракона, и после того, как последняя руна попала внутрь дракона, старик прыгнул и приземлился на него. Одновременно с этим он рубанул правой рукой по голове дракона, обезглавливая его, и свежей раны потоком полилась кровь. Юноша тут же воскликнул от радости и прыгнул в вьющуюся кровь. Руна на его теле зашевелилась. Казалось, она с радостью поглощила кровь. Чуть погодя, юноша сел, скрестив ноги, а его правая рука была опущена в кровь водяного дракона. Таким образом, на его теле появилась новая руна, которая заменила старую. Увидев это, Ваналин вдруг вспомнил одного человека.